Стар стал товарищ Сталин. Раньше по 400 страниц текста в день прорабатывал для самообразования. Да не просто, а с карандашиком, с пометками на полях. Десятки посетителей принимал. Документы, присланные на подпись, просматривал. Статьи и научные работы писал. А после застолье с вином, тостами и здравицами до самого утра. По три-четыре часа спал. Железное было здоровье. Грузинское. И все так работали. Первые в мировой истории государства рабочих и крестьян создали, шагнув, считай, из крепостного права в социализм. Крестьянскую неграмотную Россию в индустриальную державу превратили с электростанциями, металлургическими комбинатами, автогигантами. Войну выиграли, какой мир еще не знал. Страну отстроили, из руин подняли. Кино, балеты, университеты для всех и каждого. Медицина, наука, цены каждый год вниз. Может, коммунистического рая, о котором мечтали, не получилось, но новое общество создали, советского человека выковали. И всего-то за три десятка лет. А проще жить не стало. Плетутся в Кремле интриги против него. Подросли соратники, свое мнение иметь стали. Раньше все его предложения принимались единогласно и на ура. Теперь же уже несколько раз в ЦК товарища Сталина прокатили плохой признак. И положиться теперь не на кого. Раньше один власик при нем был. Теперь охранный оброс, как бездомный пес, блохами. Только толку, что от своих, от ударов в спину охрана не спасет, сужаются круги. И понятно, что нужно бить теперь первым. Но как... если все силовые ведомства в руках друзей единомышленников. Допустим, прикажет он арестовать половину ЦК и кое-кого из министров. А будет ли выполнен его приказ? Уже были звоночки, когда старая гвардия игнорировала его прямые указания, либо умело саботировала их, спуская на тормозах. Как перед войной. когда обюрократившиеся, не желающие ничему учиться партийцы, севшие в министерские и директорские кресла, и красные маршалы в грош его перестали ставить, погрязнув в лени, пьянстве и междуусобных склоках. Неделями не вскрывали депеши с кремлевскими приказами, посылали грубо и далеко ревизоров из центра. А кое-кто, возомнив себя новым Бонапартом, стал примериваться к трону, некормленные, зимующие в летних палатках бойцы были не армией, голодным сбродом. Народ в киножурналах видел красивые картинки, поэты песни писали про непобедимую и легендарную, а по итогам штабных учений Красная Армия была признана небоеспособной. И это потом подтвердили японская и финская кампании, где победили только большой кровью. Бардак был в стране снизу доверху. Секретари обкомов, за места свои держась, в шайку сбились. Поставили себя выше народа. Иные почти прямо ему говорили, что надобно на их линии придерживаться, сворачивать начатые демократические преобразования. «Партия должна быть во главе всего, а партия — мы». Мутная вода, в которой всяк свою рыбу ловил». И надо было закрутить гайки, чтобы Союз Советских Социалистических Республик не растащили по кускам. Пришлось запустить мясорубку тридцать седьмого года, чтобы перемолоть явную и скрытую оппозиции, посадив в освободившиеся кабинеты молодые кадры. Прав он был тогда. Наверное, потому что войну встретили с новыми военачальниками и новым вооружением — выпуск которого наладили вновь назначенные директора. Взорвавшихся секретарей почти всех извел, против них обернул запущенный ими на местах террор. Но тогда он был не один, и, опираясь на верные кадры, смог, умело интригуя и маневрируя, стравить властные кланы, а после того, как они сожрали друг друга, обновил номенклатуру чуть ли не на 70%. Вычистил, выскреб, страну, как добрая хозяйка сковородки. Может, потому и в войну выстояли. Тогда у него это получилось. А теперь? На кого он может опереться теперь? Как-то так вышло, что он остался один против всех. Рявкнет, а одолеть эту свору не сможет, подставившись под ответный удар. Пока все боятся предпринимать резкие шаги, Кругами ходят, помнят гражданскую войну и большую чистку. Страшно новую кровь пускать, не знает, чем это может закончиться. И ему страшно. Джинна из запечатанной бутылки выпустить легко, трудно обратно загнать. Раскрутившийся маховик тридцать седьмого еле остановили. Еще бы немного, и он всех смел, как тех французских Робеспьеров, что чужие головы на гильотине без разбора рубить стали. По краешку пошли. Навсегда тот испуг запомнили и уцелевшие жертвы, и их палачи. Нет, на открытые противостояния теперь никто не решится. И его, если до дела дойдет, постараются убрать тихо. В лучшем случае объявят больным и неидееспособным, отправят куда-нибудь лечиться, помещая в газетах бюллетени о состоянии его здоровья. Но более вероятно, что он скоропостижно скончается от какой-нибудь хвори. Не оставят его в живых из опасения, что он может обратиться напрямую к народу. Но и ему теперь в драку бросаться не следует. Одному против всех. Надо вначале продвинуть на должности своих людей. Хорошенько подготовиться. А потом... Хотя, может, это старость... В молодости, когда на эксы шел, для партии деньги добывая, да и после, на гражданской, ни черта не боялся. В тридцатых по Москве один ходил без охраны, в шинельке и шапки-ушанки, хотя бы уже покушения. А теперь страшно. Ошибиться страшно. Умереть страшно прежде времени. Хочется на покой, чтобы тихо дожить свой век, уехать в Грузию, на родину. пить хорошее вино, произносить тосты с друзьями, которые еще живы. Грузины долго живут. Может, еще лет десять, а то и двадцать ему судьба отпустит. Так мыслит Иосиф Джугашвили. Но не так думает товарищ Сталин. Товарищ Сталин понимает, что тихой старости не будет. Ослабит он вожжи, сшибут его и затопчут. Слишком он для всех опасен, слишком много знает и многим мозоли оттоптал. Вожак стаи не умирает от старости. Он погибает в драке, в грызне. И тут уж кто кого. На этот раз встреча была сумбурной и нервной. Товарищ Берия... То и дело куда-то выходил, хватался за телефон, что-то коротко кричал в трубку, ломал на принесенных конвертах сургучные печати, бегло пробегая текст, отбрасывал листки. — Это что? — выговаривал он дежурному офицеру. — Это правительственная почта или любовная переписка? Почему сразу не доложили, не положили на стол? Письма только утром пришли. — Утром. А теперь два часа дня. Вы этот штамп видите? Вы читать умеете? Я вас спрашиваю. Читайте. Срочно. Срочно, а не потом как-нибудь. Срочно — это значит немедленно, сей момент. Это как понос, когда ни минуты промедления. У вас был понос? Так точно, случалось. И вы до обеда ждали? Никак нет, я сразу. А почему письмо не сразу? Или вы считаете, что товарищ Берия занимается тут пустяками? Никак нет. Все. Ступайте! Вон ступайте! Обернулся к замершему подле двери Петру Семеновичу. Прибыл? Так точно. Что твои бойцы? Готовы? И, не ожидая ответа, приказал. Считай, дождался. Сегодня ночью погрузишь бойцов в машины с полным боекомплектом. Всех? Всех до одного. Их еще и мало будет. Водители мои. Они знают, куда ехать. На подходах к объекту выгрузишься. Дальше пешим порядком. Недалеко. Километров пять. На месте тихо встанешь, как умрешь, и будешь ждать дальнейших указаний. Кто указания даст? С тобой будут мои люди. Они в курсе. Слушаться их беспрекословно. Можно спросить? Спросить можно. Получить ответ не обещаю. Но? Цель операции. Мне надо подготовить бойцов. Цель простая. Если армейским языком, то выдвинуться на исходные, заткнуть все входы-выходы, дождаться сигнала и... Дальше по обстоятельствам. Работать как в боевых, до полной, поголовной ликвидации противника. А если никаких «если»? Пленных не брать. Мне и тебе тоже свидетели не нужны. Лично каждый труп проверишь. Своих подранков с собой не тащить. Вопрос на месте решать. Если придется бросить, то так, чтобы опознать, невозможно было. Думаю, ты это умеешь. Руки и головы лично мне сдашь, чтобы они не потерялись. Или своей башкой ответишь. Еще вопрос. Кто? Берия поморщился. Вообще-то ты должен был узнать об этом на месте. Но с другой стороны, тут ты прав. Лучше заранее знать. чтобы в штаны со страху не наложить. Товарищ Берия бросил на стол фотографию. Третий слева. — Так это же... — Да, Жуков. Он самый. Только теперь неверный соратник, а предатель и душегуб, который против товарища Сталина заговор учинил. Да не он один. Только остальные все больше языком, как помелом, метут. А за этим армия стоит. И если мы теперь его малой кровью не остановим, то завтра придется в Москве полномасштабные военные действия вести, уже против танковых колонн. Но ведь Жуков, он же... войну. А после шмотки вагонами из Германии гнал, как рядовой спекулянт. Одних ковров больше двух сотен. Скажи, зачем советскому офицеру, генералу, двести ковров? Или сто кресел. У него что? Сто задниц, чтобы на все усесться? Зарвался товарищ Жуков. Македонским себя возомнил. Выше товарища Сталина свою личность поставил. Считает, что победа — это его личная заслуга. Не советского народа, не верховного главнокомандующего, а его. Обиделся. На вождя, на партию, на власть советскую... теперь если он до трона дорвется всю страну от края до края кровью зальет что для него человек букашка припечатал каблуком и забыл карьеру свою на костях солдатских строил никого не жалея горы трупов за собой оставил не остановим мы с тобой его не будет нам прощения тебе не будет все понял «Так точно! Тогда ступай!» И снова звонил телефон, и товарищ Берия что-то кричал в трубку и рвал какие-то конверты с синими печатями. Машины подали ночью. Молчаливые водители откинули борта кузовов, затащили ящики с патронами и гранатами, кинули несколько ручных пулеметов. «Мы что, на войну собираемся?» — тихо перешептывались бойцы. «Куда столько оружия?» Неподалеку стояли какие-то люди в штатском, наблюдая за погрузкой. Рядом с ними незнакомый расчет, разбросав на асфальте сошки, установил ручной пулемет, трофейный МГ, который, как швейная машинка, одним стежком полсотни жизней перечеркнуть мог. Стройся! Бывшие зэки привычно разобрались по росту, встали в две шеренги. Вперед выступил Кавторанг, какой-то сам не свой, какой-то непривычно растерянный. Рядом замерли хмурые командиры. Абвер, партизан, Крюк. «Слушать приказ! Сегодня, сейчас выступаем для выполнения боевого задания. Цель — уничтожение...» Кавторанг осекся, подбирая подходящие слова. Нашел, рубанул рукой воздух. «Вражеской группировки. которая подлежит ликвидации. Полной ликвидации. Чтобы рассеять иллюзии, сразу скажу, что это внутренний враг с большими звездами на погонах. включая Ковторанг оглянулся на Петра Семеновича. Тот кивнул. Включая Жукова. Бойцы зароптали. Отставить разговоры. Гражданин Жуков предал интересы партии и страны, организовав при поддержке иностранных разведок право заговор, цель которого — покушение на товарища Сталина и свержение советской власти. Зыки молча слушали. Слова для их уха звучали привычные — про антисоветские заговоры, шпионаж, покушения на вождя народов, да и генеральские звезды их не очень пугали. Мало ли в лагерях сидело бывших комдивов и командармов — которые также исправно валили лес, как бывшие майоры и капитаны, и вместе с ними за одним столом лагерную пайку хавали. Зона равняет всех под одну гребенку. Хоть маршалов, хоть рядовых. Но товарищ Жуков? И почему так? Почему без суда и следствия? Он, конечно, не первый. Прежних маршалов тоже в яму закопали. Но до того они на процессе показания давали против себя и подельников. каясь в своих грехах и прося прощения у народа. — Еще раз! — гаркнул Ковторанг. — Вся эта компания изобличила себя как врагов советской власти, шпионов и вредителей, за что им меньше вышки по закону не полагается. Так им даже лучше. Не будут барбосы по зубам и причинным местам сапогами стучать. — А почему мы должны? — крикнул кто-то из строя. — Потому что если теперь следствие вести... Сопли по протоколам размазывая, оставшиеся на свободе заговорщики могут товарища Сталина жизни лишить. А если заговор обезглавить, то рядовые террористы сами разбегутся. И еще потому, что дармового харча в тарелках не бывает. Или вы думали, у нас тут санаторий для особо одаренных? Полопали, теперь потопаем. Или кто-то считает, что он может, как на профсоюзном собрании, самоотвод взять? «Так, боюсь, не получится!» — Ковторанг покосился на направленный в их сторону пулемет. «Приказ получен, и обсуждению не подлежит. От кого получен? От того, кто нас с руки все это время кормил, и у которого эта рука, если что, не дрогнет. Доступно объяснил. Тогда по машинам!» Бойцы нехотя потянулись на погрузку. Крепко они вляпались. «По самое не хочу!» Виданное ли дело им, мужикам, зекам против маршала победы идти, душу из него вынимать? Они спросят с них за это безобразие по всей строгости. Но, с другой стороны, куда им деваться? Ладно, хоть успели пожить в сласть, хлеба вдоволь поесть, на простынках чистых поваляться. В лагере, может, давно бы в общей могиле сгнили, или на общих работах на лесоповале дошли. Так что не о чем им жалеть. Как бы дело ни повернулось. Одним днем зэк жив, а им судьба тех дней немало подарила. «В машинах не курить, не разговаривать, оружием не бренчать, из-за тентов не высовываться, при остановках сидеть как мертвым». Колонна вырулила за ворота. Командиры сидели в кабинах, хмурые и злые, внимательно глядя вперед, хотя там, в темноте, ни черта видно не было. Впереди шла легковушка со штатскими и еще один грузовик с пулеметным расчетом. Ехали долго, часто петляя и поворачивая, но куда — непонятно. Из легковушки махнули белым флажком. Колонна встала. «Выгружайся — Выгружайся! Выбирались из машин молча и тихо. Команды звучали шепотом. «Стройся — Стройся! Встали вдоль обочины. Командиры прошли вдоль строя, проверяя одежду и оружие. Попрыгали. привычная команда еще с недавних фронтовых времен. Тихий, как шелест топот. Ничто не гремит, не стучит и даже, кажется, не шуршит. Штатские раздали карты. Разделите людей на три колонны. Первая идет в обход, перекрывая вот это направление. Еще одна выдвигается к главным воротам. Третья двигается вот в этот квадрат. Атака по сигналу белой ракеты одновременно со всех сторон. Задача ясна? Доведите до личного состава. Теперь ждем. Чего? Через полчаса из кустов вынырнули какие-то люди, бросили на асфальт куль, который зашевелился и замычал. Сняли, встряхнули, поставили на ноги. Человек в армейской форме с погонами майора испуганно озирался по сторонам. — Вы можете говорить? Майор замотал головой. Ему ткнули прикладом под ребра. — Да, могу. Сколько в периметре охраны? Два взвода. Еще обслуга. И водители. И охрана гостей. Всего до роты. Два взвода немного, если учитывать фактор внезапности и выучку зэков, которых недаром полгода натаскивали на драку, как цепных псов. Но вполне достаточно, чтобы потерять при атаке половину бойцов. Техника. Три бронетранспортера и танк. Но танкисты сейчас отдыхают. Значит, начинать надо с них, чтобы они мелкой гребенкой не выкосили личный состав. Сколько гостей? Девять. Жуков с ними? Майор вздрогнул. Ну! Удар поперек хребта, чтобы слова быстрее выскакивали. Повторяю вопрос Жуков здесь? Майор обреченно кивнул. Где они все? В каком помещении? В столовой. Три часа заседают. Покажи на плане. Майор ткнул пальцем в большой квадратный зал. — Возьмете его с собой, чтобы помог на месте разобраться. Если пикнет, режьте, не жалея. — Всем приготовиться. Командиры шагнули к бойцам. Но остановились, потому что из шеренги выскочили несколько человек. Отбежали на несколько метров, выставив перед собой автоматы. — Мы уходим! Мы не согласны против Жукова! — Стоять, уроды! Ковторанг, не обращая внимания на направленные ему в грудь стволы, шагнул к бунтовщикам, на ходу расстегивая кобуру, — Вы что, падлы, творите? У нас приказ. Расстреляю на месте к матушке, как трусов и дезертиров. — Стой, к авторанг! Застучали, забряцали затворы автоматов. — Мы под Жуковым. Мы с ним Берлин брали. Как мы можем? — Сука, ваш Жуков! прошептал кто-то из строя. В крови солдатской купался по самую фуражку, на пулеметы целой дивизии гоняя. Под немецкие танки пачками бросал, чтобы они в человеческом мясе и кишках буксовали. — Из моего полка в живых один взвод остался, а фрицев десятка не убили. Я готов. Жукова. Лично сам. Строй распался, ощетинился стволами, придвинулся. Штатские потянули из карманов оружие, расчет залег за пулемет, и те бойцы, что майора притащили, быстро сместились, залегли на обочине. — Отставить! А вы полудурки! У вас же семьи! Им за вас ответ держать! — Все равно! — Не мешайте нам! А мы вас сейчас положим всех до одного! Ковторанг вскинул пистолет. Не станете, вам шум ни к чему. Один выстрел, хоть ваш, хоть наш, и здесь через пять минут охрана будет. Да, верно. Прозвучат выстрелы, фактор внезапности будет утрачен, и расклад сильно изменится, учитывая бронетранспортеры, танк и вызванные по рации подкрепления. Ковторанг остановился в нерешительности, оглянулся на командиров. Все посмотрели на Петра Семеновича. — Пусть уходят, — махнул тот. — Остальным приготовиться. Приказа никто не отменял. Бойцы зашевелились, выровняли строй. — может, они правы? — тихо вздохнул кто-то. — Кто сказал? — Вот он. Ты с ними хочешь? — Может, и хочу. Я Жукова лично знал и спирт с ним на брудершафт пил. Он, конечно, мясник, но города, которые другие не могли, брал. Ну так давай, шагай, ножками. Ушел бы, да грехи не пускают. У меня родни батальон, мал мало меньше. Если что, их не помилуют. Отказники, пятясь, нырнули в кусты, пропав в темноте. Им жить, а нам головы сложить. Кончай, базар. Сформировать три колонны с учетом выбывших и приготовиться к маршу. Строй распался, но тут же собрался вновь в три походные колонны. «Все готовы? Тогда...» К быстрым шагом приблизились гражданские. «Скомандовали. Отставить?» «Что? Что отставить?» — не понял Ковторанг. «Все отставить. Личному составу погрузка в машины и чтобы через две минуты вас тут не было». «Ну да, верно. Теперь опасно. Вдруг те беглецы на дозор наткнутся, на мину наступят или просто из пакости шумнут. Нельзя сейчас. Рискуя провалить операцию...» Потом, когда-нибудь. — А как же приказ? — Приказ отменен. Считайте, вам повезло. Повернулись, пошли к своей машине. — А что с беглецами? Может, по их следам? Не надо по следам. Они далеко не уйдут. И верно. В кустах что-то зашевелилось, и на дорогу, на асфальт, люди в маскахалатах бросили несколько тел, из-под которых потекли, поползли паря красные лужицы. Но они были живы, еще живы. еще шевелились, и что-то мычали. — Вот они, ваши отказники. Берите их и грузите в машину. Или вы думали, мы вас без присмотра оставим? — Но как же так? А если бы они, когда их брали, начали стрелять или закричали? У них ведь и гранаты при себе имеются. — И что? Пусть стреляют, пусть взрывают сколько душе угодно. Кто-то из штатских, усмехнувшись, выдернул из кармана пистолет и выпалил в небо всю обойму. Заорал радостно, в полное горло. эй кто слышит меня отзовись никто не слышит нет здесь никого охрана нет охраны и жукова и генералов и объекта нет никого нет лес тут на сто верст глухомань с сугробами и зверьем. и толпа недоумков в полной выкладке и при оружии ну как же так выходит проверочка это была мотнул головой Абвер. опять проверочка выходит и выдержали ее не все, о чем разговор будет особый. Хреново вы воспитываете личный состав. Или вы считали, вас вот так, не пощупав за на маршалов бросят? А если у вас коленки подогнутся? Вот теперь, может быть, хотя не факт, что следующий выезд тоже не окажется учебным. И следующий. Можете считать, что по итогам учений вы получили неуд. Впрочем, предатели ему выявили, что немаловажно. А остальные по остальным не здесь решать и не нам. Уже дома, в шарашке, командиры опрокинули по стакану спирта. Крепко нас за жабры взяли, так что не вздохнуть, не пикнуть. Это ведь никогда не узнать, в бой тебя посылают или в дерьмо по ноздри окунают, выругался Ковторанг. А ты привык, когда только черные или белые, без оттенков? — Привык, — ответил Кафтаранг. На передке все в открытую, без вывертов. Бой — значит бой. Ура в атаку. Занял плацдарм — вцепись когтями. Немец прет — держись до последнего, хоть зубы до и скроши. Фриц он тоже без подстав, такой же пехотинец. Воюет, как умеет, как по уставу положено. И даже особисты свои в доску мужики. Да, могут шлепнуть в затылок по законам военного времени, но так измываться не будут. «И даже в штрафбате!» «Не мое это, чтобы вот так, с подковыркой, чтобы каждого подозревать и проверочки ему учинить. «А как иначе, Кавторенг? Иначе нельзя!» «Доверяй, но проверяй!» — зло ответил Амбер. «И тебя проверять! И меня! И всех!» «Человек не железо! Со всех сторон его гнет и корежит!» «За просто так, за глазки голубые, никому верить нельзя!» Сегодня ты герой и друг распрекрасный, а завтра... Слаб человек, и через слабость свою много дров наломать может. Ты ведь и сам людишек, который по трусости своей побежали, шлепал. Было? Было. Только там все как на ладони, сразу видно, кто чего стоит. И если ты трус и панегер, получай свою заслуженную пулю в лоб. Если герой, вешай медаль на грудь. Друг — значит друг. Враг — значит враг. — А на зоне? — спросил Крюк. — Что на зоне? Там тоже все ясно. Тут блатные, здесь мужики, на вышках вохра, в кабинете прокурор. — А кум? Куму я сразу все объяснил, что почем. Не захочешь под него ложиться, никто не заставит. А Здесь ни черта не понять, кто ты, за кого, против кого. Не умею я такие шарады разгадывать и не хочу. — Тогда считай, повезло тебе, — Как той гимназистке, что в публичном доме умудрилась невинность сохранить. Усмехнулся Абдер. Может и повезло. Повезло, что жив на войне остался. А может и нет, коли до такого дожил. Лучше бы я там на передке кости сложил или в штрафбате. Папка была серая, листочки пронумерованные, вопросы как под копирку. 12 июля сего года вы, без суда и следствия, единоличным своим решением расстреляли трех военнослужащих. Степанова, С.П., Арутюняна, Г.Т. и Абдуллаева А.С. Вот протоколы допросов рядовых, присутствовавших при расстреле. Показания командиров. Рапорт политрука Кожевникова. Вы признаете свою вину? Факт да. Вину нет. Я не военнослужащих расстрелял, а паникеров, трусов и предателей, которые к немцам драпануть хотели. Откуда такая уверенность? Я их жопы в бинокль видел, когда они к фрицам ползли. Еле перехватить успели. Двух бойцов из-за них потеряли. Если бы я их не приговорил к высшей мере и не шлепнул, то и другие драпануть могли. Или их что, отпустить надо было? Нет, задержать и передать соответствующим органам для проведения следствия и вынесения приговора. — По закону. А вы учинили самоуправство. — Где бы я взял на пятачке соответствующие органы? Они там, в тылу, остались. Надо было переправить задержанных с ближайшим транспортом. — У меня все транспорты на подходах немцы топили. А если кто прорывался, мы палубы ранеными заполняли. Нет у меня лишних мест для дезертиров. — Послушай, Кавторанг, -ка, лично мне ты симпатичен, я тебя понимаю. Но есть закон... И есть рапорт политрука Кожевникова. Нахрена ты их перед строем шлепнул? Не мог тихо в окопчике пристрелить, чтобы никто не видел. Или в поле исписать на боевые потери. А ты спектакль устроил. Шепето со зрителями. Теперь делу обратного хода нет. На лицо превышение служебных полномочий. Я же говорю, они к немцам хотели. А доказательство где? Вот, к примеру, Кожевников не исключает, что они хотели языка добыть или патроны на нейтральной полосе собрать. Откуда он это может знать, когда носа из блиндажа не высовывал, сука? Это уже лирика. Есть факт самоуправства, есть рапорт, показания свидетелей и никаких обеляющих доказательств. Что мне будет? Этот трибунал решит. Скорее всего, если по совокупности, расстрел. Я, конечно, смягчу, как смогу, но и ты должен помочь следствию, вину свою осознать, а не брать нас на глотку. Может, штрафбатом отделаешься. Хотя чем штрафбат от высшей мира отличается? Проходи-ка За что к нам в штрафбат? За превышение. Что, с каким-нибудь генералом бабу не поделил? Майор пролистнул проводиловку. Понятно. Садись. Чай будешь? Вот шоколад немецкий. Вчера разведка притащила. Странная встреча. Не по уставу. Никто во фронт не строит. Удивляешься? Привыкай. Я такой же офицер, как и ты, только при погонах. И в звании на два шашка ниже. У нас тут все по-простому. Иначе нельзя. Иначе в первой же атаке пульку схлопочешь. Там в углу сапоги немецкие. Бери вместо своих обмоток. В окопах грязи по колено. Ну да, не по форме. Только у нас тут свои уставы, писанные и не писанные. И лучше их сразу понимать. Вопросы? Говорят, в штрафбате оружие в бою брать надо. Кто говорит? Дураги говорят. Штрафбат, считай, элита армейская. Сплошь офицеры. Каждый свой маневр знает. Кое-кто Академию Генштаба оканчивал. Это на фронте, на передок мясо гонят. А мы товар штучный. Мы прорывы обеспечивать должны. чтобы генералам лишних звездочек добавить. Командование нас по первой категории обеспечивает. Даже не по штату, по запросу. Нужен трофейный пулемет. Будьте любезны, только оборону проломите. Артиллерии поддержать. От соседей стволы подтянут. Жратва соответственная. И служба поспокойнее будет, чем в обычных частях. Без муштры и придирок за форму, трофейное оружие. Местные политработники с чекистами лишний раз к нам не суются. Мы ведь напрямую командованию фронта подчиняемся. Так что сильно нас не ухватишь, а дальше штрафбата не пошлют. Воля, сам все увидишь, если в первом бою не убьют. Я ведь тоже из штрафников. Выжил? Бери круче. Не поверишь, загремел в штрафбат, а на передке затишье. Ни мы не лезем, ни фрицы. Лето, фрукты в заброшенных садах, речка. Курорт, твою мать! Три месяца без выстрела просидел. «О, как бывает!» «А в часть вернулся, сразу прилетело». «Хотя врать не буду. Горячо бывает. Нами ведь все дыры затыкают, как той затычкой». В землянку ввалился человек, капли дождя с плащ-палатки на земляной пол сбрасывая. «Знакомься, капитан Егоров. Заград отрядом командует. Наш тыл держит». Капитан сбросил плащ-палатку, плюхнулся на скамью. «Водка есть? Наливай!» Выпил, крякнул довольно. — Слышь, майор, я тебе дезертиров пригнал, численностью до отделения. Выловил по тылам. Объяснил им, как мог, что нужно не по кустам зайцами скакать, а родину защищать. Так что теперь кое-у-кого носы слегка на сторону свернуты. Но ты внимания не обращай. Прониклись они. Принимай пополнение по списку. — Я просто так не могу. — А ты моги. Тебя не сегодня-завтра на фрица идти. У тебя каждый штык насчет, а ты выеживаешься. Кто погибнет, хрен с ним, кто живой останется, оформишь после, как надо, или в тыл сдашь. Если неделю боя не будет, я тебе целую роту сформирую, век благодарить будешь. Покосился на Кафтаранга. Зверянки, Егоров протянул руку. Морячок! вместе воевать будем. Я вот так убегать, а вы в спину стрелять? Не сдержался, спросил Кафтаранг. Дурак ты, хоть и морская душа. Зачем же мне в тебя стрелять? Если я вас всех положу, то немец по вашим трупам ко мне в окопы пожалуют, А у меня бойцов с гулькин хрен, и патроны все на вас уйдут. Я что, самоубийца? Коль я побегу или хоть на шаг отступлю, то меня в штрафбат не пошлют. Меня сразу к стенке прислонят. Без суда и следствия. Нет Нетушки, ребята, я вашу работу делать не намерен. Я вас за шкирку, по морде и обратно на передок, Ну или в свой окоп посажу. А тогда уж вместе отбиваться будем. А кто от меня дальше побежит, то пусть не обижается. Такое мое слово. Вытащил карту. Показывай, майор, свое хозяйство. Где ты, где фрицы, где точки огневые? Они склонились, зашарили карандашами по карте. Понятно. Соседи справа у тебя хреновые. Сплошная Азия. Моя твоя, не понимай. Надавит фриц, побегут до самой алма ты, с задницами сверкая. Я их, конечно, усилил, придал пару бойцов с пулеметом, но не факт. Ты там посматривай. Если совсем худо будет, кидай ракету, я стыло поднажму. Такая моя диспозиция. Ну все, бывай. Сто грамм на псашок. Не жмись, у тебя, знаю, есть. Штрафбаты по первой категории снабжаются. Выпил, закусил, ушел. — Что, Ковторанг, смотришь, думал, они для стрельбы в спину? — Грешным делом думал. Разговоры такие ходили. Это нарочно слухи распускают, чтобы бойцам страшнее было. Нормальные мужики, окопники, которым по уставу дезертиров ловить и в строй возвращать. А коли не по уставу, то сильно им не хочется с немцами на кулачках сходиться. Вот они и ловят, и вразумляют беглецов, оборону усиливая. — Ну, а худо будет. Вместе в окоп сядем. Они медальки выслуживать, вы — прощение. — Все, ступай. Но на всякий случай знай, у нас, конечно, вольница, иначе нельзя. Но если что, если слабину дашь, я тебя лично пристрелю. Или кто-нибудь из бойцов, можешь даже не сомневаться. У нас бегать не принято, никто за тебя на пулеметы не полезет, в этом мы все равны. И в ранение, когда ты на ногах и стрелять можешь, я не поверю. Если от меня уйдешь, то тебя наш приятель, капитан, в тылу подловит и под трибунал второй раз отдаст. А это уже не штрафбат, это пуля в затылок. — Понял? — кивнул Ковторанг. — Что тут не понять? Все как на пятачке. Не все по уставу, но все по закону военного времени. Вечером в блиндаже Ковторанг знакомился с личным составом. — Гляжу, тельник у тебя. — Морячок? — Морская пехота. — Понятно. Без козырка на бекрень, ленточку в зубы и айда месить. Маму с папой поминая. Знакомое дело. Я тоже из морских. Боец выпростал из-под гимнастерки тельняшку. Был морская душа, теперь портяночник. За что в штрафбат? На пятачке пару дезертиров расстрелял. А я за водку. Как это? А вот так. В тылу крыска одна завелась. Интендант тетя его во все места. Сто граммов боевых водички разбавлять догадался. Падла. Мы, конечно, недостачу градусов учуяли и следствие учинили. Так что он все зубки в ведро сложил. Только чё меня дернул, ему же его водку до да ватерлинии залить, во все клюзы. — Как это? — Вот так. Перевернули, маковкой к земле матушки припечатали, ножками к небу развернули и пол влили по самое не хочу, чтобы гнида напился на всю жизнь. — И что? Полилось фонтанами через все пробоины, как после торпедной атаки. Еле в госпиталь откачали. Ну, мне и впаяли по полной за издевательство над вышестоящим командиром. — А за что? — Я, можно сказать, человека от пагубной привычки спас. Он теперь до конца жизни нос от водки воротить будет. — И не только нос. Ржут бойцы. Хоть сто раз этот рассказ слышали. — Ладно, располагайся. — Чего надо будет, завтра по списку получишь. У нас с этим без проволочек. Только на завтра получить ничего не удалось, потому что на рассвете немец в атаку пошел, припечатав артиллерии так, что не вздохнуть. — Полундра, мать вашу! Разбежались штрафники. Командовать ими не надо. Всяк свое место и свой маневр разумеет. Кого-то в окопе накрыло, оторвало руки-ноги и выслужил он прощение у родины своей. Кого-то упокоило навек. ранг Душа твоя полосатая! Держи автомат и дуй на правый фланг! Бегом, бегом!» А дальше бой. Где низ, где верх, где, мама родная, не разобрать. Стихла артиллерия, ушли взрывы в тыл. Значит, сейчас, пожалуй, пехота немецкая. У комбата гимнастерка в крови, рука висит плетью. «Без команды не стрелять!» Но штрафникам и так все понятно. Не новобранцы. В белый свет, как в копеечку, палить не станут. — Разобрать цели! Пулеметы на Бростовер! Идут немцы перебежками, периодически залегая. Но нет выстрелов навстречу. Они смелеют, иные в рост встают. Может, и нет там в окопах никого? Может, вымели всех Иванов артиллерией? Метров четыреста осталось. Спокойны штрафники, сосредоточены. Здесь сплошь офицеры, не один месяц на передке. Всякое видели. Понимают, что теперь бояться поздно, теперь драться нужно. Твердо замерли пальцы на спусковых крючках, под правую руку гранаты разложены, кто-то под каску без козырку поддел и ленточку в зубах сажал. Или крестик из-под рубахи тянет. Когда смерть в глаза заглядывает, любой маму и Бога поминает. Кофтаранко в окопи примостился, землю отгребает, обзор, расчищая. Автомат в сторону отложил, винтовку перехватил, немецких офицеров в наступающей цепи высматривая. Из автомата что горохом по воробьям полить? А если в цель и руки откуда надо растут, то в самый раз трехлинейка будет. Вот этот справа, по повадкам, по командам, которые отдает, по оглядкам вокруг, по жестам, ротный. Ему-то пуля. Выбить офицеров — первейшая задача. Солдаты без командиров на рожон не полезут. Оно им надо. Залягут по воронкам отдыхать. Взять офицера на мушку. Повести. Первый выстрел самый результативный. Промахнешься, он после зайчика зайчиком между камушков скакать будет. Хрен его выцепишь. Не крик, шепоток по окопам. Приготовиться. Идут немцы редкими цепями, чтобы разом под пулеметной очереди не угодить. Вояки. За просто так жизни свои класть не желают. Огонь! Плавно потянуть спусковой крючок. Выстрел. Немец словно на стену в сходу наткнулся, отшатнулся назад, упал ничком, ножками о землю стучит. К нему солдаты бросились. Значит, верно, командир, хотя и без знаков различия. Теперь винтовку по боку и по площадям полить. Справа Максим стучит, сжовывая ленту за лентой. Немцы залегли, но не побежали. Огрызаются, постреливают, огневые точки засекают. Грамотно у них это поставлено. Сейчас выявят пулеметные гнезда и артиллерии накроют. Или юнкерсы наведут. А уж потом, как по паркету. Это только наши грудью на пулемёты прут. «Прекратить стрельбу!» Тишина. Затаились штрафники. Тоже не первый год на войне. Научились. Расчеты пулеметы с брустверов сбросили, на запасные позиции оттащили, в три погибли согнувшись. Потому что они не пушечное мясо. Штрафбат. Понимают, что на одном месте лучше не засиживаться. Тут тебя или снарядом припечатают, или снайпер найдет. Тревожная тишина. На нейтралке немцы шевелятся, отползая назад. «Ну все». Сейчас минами накроют. И верно. Захлопали за леском минометы. Ахнули взрывы, кустами землю вздыбив. Больше всего там, где пулеметные гнезда были. Несколько мин аккурат в окопы легли, разнося в куски бойцов, куроча оружие. От мин за бруствером не схоронишься. Они как дождик. Они сверху падают. Приготовиться! Поднимаются оглушенные, засыпанные грязью бойцы. отряхиваются, проверяют оружие. Встали немцы, пошли. Огонь! Теперь уж кто во что гораст. Пулемет, тот, что слева, молчит. Видно, нашли его мины. Худое дело. Гранаты! Подхватить гранату, дернуть за кольцо, что есть сил швырнуть как можно дальше, и тут же следующую, и еще. Не дать немчуре приблизиться, чтобы они не закидали окопы уже своими колотушками. Гранатова копит, цель всегда найдет. Не спрячешься от нее, не приляжешь за камушек, не нырнешь в воронку. Отхлынули фрицы, откатились, затихли. Ну все, зарывайся, ребята, в землю, как кроты, по самую маковку. Хрен с ней с грязью, ложись, плюхайся хоть в лужу, скреби землицу, тяни на себя сверху труп. Сейчас немцы отыграются. Ударила по окопам артиллерия, мешая живых людей с грязью и мертвецами. Не по площадям лупят, куда надо бьют. Умеют воевать гансы. Корректировщик! Там, на церковке! — орет оглушенный комбат, биноклем вокруг шаря. — Огонь по проемам! Стреляют, кто высунуться смог. Попасть не надеются, но хоть припугнуть, заставить спрятаться. В связи стручку телефона крутит. По церкви, что справа, по куполу, дай огня осколочным, — просит командир. Где-то в тылу пушкари, навалясь разом, орудия ворочают, загоняют в казенники снаряды. Огонь! Взрыв левеет церквушки. Право десять! — орет в трубку командир. Три снаряда! Не подведи! Бог войны! Ухает батарея. Кирпичами и обломками досок взрывается церковь. Летят во все стороны осколки и разбитые на обломки лики святых. «Занять позиции!» «Прут немцы. Теперь не обороняться. Теперь атаковать надо, чтобы сблизиться, уйти из-под орудийного огня и возможной бомбежки. Понимают это штрафники, которые ни по одному академическому курсу прослушали и ни одну войну прошли. Кто-то и финскую зацепил. Сблизиться, слиться, чтобы без крупных калибров, чтобы глаза в глаза. Примыкают штыки, у кого винтовки». Тянут из ножен финки, расчехляют саперные лопатки. Злые, обреченные. Откуда-то в окопы свеженькие, без пылинки бойцы посыпались. Заград отряд. — Здорово, славяне! — весело кричит капитан. — Живы еще? Смыли кровью? — Ты как здесь? Приказ помочь огоньком. — Ну и проследить. Давай вперед, я прикрою. Рассыпались по окопам. Бросили на бруствер ручные пулеметы. — А что не с нами? С вами Бог. На войне у каждого своя работа. Моя — вам жопу прикрывать. Вовремя пришли. Могут, конечно, и в спины пальнуть, но это вряд ли. Штрафников подталкивать вперед не нужно. Для них атака — это возможность выжить. А если умереть, то не от шального снаряда, а врагу в глотку вцепившись. «Вперед!» — вопит комбат, пытаясь вскарабкаться на бруствер. Только рука его перебитая плетью висит. Кто-то подсадил, толкнул снизу. — За родину, мать вашу! Ура! Выстрел. Пуля впечаталась командиру между глаз, так что из-под красным брызнуло и осколки черепа по спине. Снайпер знает свое дело. Офицеров выбивает. Но только расчет у него неверный. Здесь все офицеры, здесь рядовых нет. — Вперед! — Застучал навстречу пулемет, сбив с ног первую цепь, но сзади от своих окопов заработали на вспышке стволы заградотряда, давя огневые точки. «Ура — Ура! Бегут штрафники не для того, чтобы победить, а чтобы выжить. Допрыгли, доскакали, сцепились с поднявшимися навстречу немцами. И тут уж пулеметы не в помощь, тут всеобщая свалка. И уже винтовки с автоматами по боку. Куда стрелять, когда кругом свои? И чужие тоже. Тут только ножи и приклады. Или ногой в пах, или пальцами в глаза. Хоть зубами за горло. Не драка это, смертоубийство, где или ты, или тебя. Рычат, матерятся в душу, в бога штрафники. Скалятся, ревут немцы, поминая своих и чужих, мутор. Катаются все по земле, за глотки друг друга ухватив, Кровь хлещет, пальцы умирающих землю скребут, ногти ломая. Крики, чавканье штыков, терзающих живую человеческую плоть, хруст костей. Давят немцы. Много их? Слишком много. Пятятся штрафники, истекая кровью, огрызаясь, бойцов теряя. Но рык сзади такой, что все крики и стоны перекрывает. «Стоять, мать вашу! Приказываю, ни шагу назад!» Это капитан из заградотряда. «Назад! Перестреляю, как собак!» — маячит башкой над бруствером. Рядом его бойцы автоматами ощетинились. «Огонь!» Разом застучали автоматы. Веером прошли над головами бегущих очереди. Но пятятся, отступают штрафники. «Трусы! Дерьмо собачье!» Выпрыгнул капитан из окопа. Глаза кровью залиты, в одной руке пистолет, в другой заточенная лопатка саперная, за голенищем сапога финка. «Назад, мамкины уроды!» Врубился в свалку, раздавай пинки, колотя по головам, по плечам, куда ни попадя, рукоятью пистолета. Рядом его бойцы прикладами любовь к родине вколачивают. «Назад!» Проскочил со своими бойцами, вошел, рубя лопаткой направо и налево, как нож в масло в немецкие порядки, сам того не заметив. — За мной! Остановились штрафники. Дрогнули немцы. Покатились, побежали. — Давай за ними! — орет капитан. — Бегом, маму вашу, растуды в качель! Не давай им оторваться, а то нас со вторых траншей покосят. — Подмогнешь? — кричит на ходу кто-то. — Хрен вам врыло! Дальше сами! Сами! — Зачем тогда пришел? — Затем, что если бы я к вам не пришел, они бы ко мне пришли. Один черт! Там бы я ни их, ни вас не остановил. Вы, драпальщики известные, до Урала готовы бежать. Давай вперед, искупай кровью вину. Я и так своих бойцов потерял. Бегут штрафники, на пятки немцам наступая. Сходу вышибли первую линию обороны и дальше пошли гнать, стреляя в спины, топчая и добивая раненых и тех, кто руки подняли. Без жалости, без сожаления. Потому что в атаке, когда схлестнулись лоб в лоб, человек становится зверем, хищником, загоняющим жертву. И тот, кто побежал, кто слабину дал, повернувшись к противнику спиной, тот обречен. Он остановиться и огрызнуться уже не сможет. Если, конечно, нет у него в тылу заграда отряда. Позади кустами встали взрывы, накрывшие оставленные позиции. Все. Хана капитану и бойцам его. Сам подставился. Думая, в окопах отсидеться. Вперед! К вечеру штрафников отвели в тыл, Посадив на их место стрелковую часть. Спасибо, поблагодарил какой-то залетный генерал. Добрую работу сделали. Искупили, кровью искупили. Своей и чужой. Ведь война — это кровь, смерть и злоба к врагу. к заград отряду, который вперед погнал, и к себе самому тоже. Потому что надо убивать, чтобы жить, а кому-то умереть, чтобы выжил ты. И мелкая, подлинная радость, что это он, а не ты. А ты жив пока. Все еще. Вопреки всему. Сегодня ты, а я завтра. Держи, Кавторанг, погоны и ордена свои. Здесь распишись. Повезло тебя, искупил и жив остался. Твоих штрафников там две трети полегло, а у тебя не царапинки, не иначе заговоренный ты. А может и так, второй год кафтаранг воюет без продыху, с перед выбираясь, и ничего, жив пока. А будет ли жив завтра, кто о том знает?